Глава 5. Творческий подход к отсрочке дел. Ежедневно находите время для выполнения крупных дел. Планируйте рабочий день заранее. Отберите сравнительно небольшое количество мелкой работы, которую необходимо выполнять с самого утра. Затем переходите к большим работам и занимайтесь ими до завершения рабочего дня. Из журнала «Бодрум Репоц». Уметь творчески подходить к выбору отложенных дел – один из самых эффективных приемов повышения личной производительности. Он способен полностью изменить вашу жизнь. Вы не можете сделать все сразу, пора с этим смириться. Что-то придется отложить на будущее, поэтому откладывайте мелкие дела. В первую очередь ешьте самых крупных и противных лягушек, а тех, что помельче и посимпатичнее, Оставляйте на потом. Начинайте с худшего. Все что-то откладывают на потом. А что именно? Разница между хорошими и плохими работниками в большой мере определяется тем, какой выбор они делают. Поскольку вам так или иначе нужно что-то перенести на будущее, откажитесь от дел, не представляющих большой ценности. Отложите, кому-то перепручите, отдайте на аутсорсинг, или просто отмените все то, что независимо от результата не внесет существенного вклада в вашу жизнь. Избавьтесь от головастиков, сосредоточьтесь на крупных лягушках. Во-первых и во-вторых. Чтобы определить первостепенную работу, нужно знать, какие дела можно выполнить во вторую очередь. За первоочередные вы принимаетесь сразу и занимаетесь ими больше, За второочередные, если до них когда-нибудь дойдут руки, беретесь позже и тратите на них меньше времени и сил. Ваше время и жизнь подконтрольны вам лишь в той мере, в какой вы отказываетесь от малосущественных занятий. Нет — одно из самых мощных слов в управлении временем. Произносите его вежливо и отчетливо, чтобы вас поняли правильно. Регулярно им пользуйтесь. Оно должно прочно войти в ваш словарный запас, к которому вы прибегаете при обсуждении вопросов, связанных с планированием. Отвечайте «нет» на любые просьбы потратить время на что-то не очень существенное. Отвечайте дружелюбно, но решительно, как бы вас ни уговаривали. Отказывайтесь сразу и помните одно — у вас нет свободного времени. Говорите непринужденно. У меня все танцы расписаны. Вы не сможете создать ничего нового, пока не завершите прежние дела или просто не прервете над ними работу. Впустить кого-то — значит отказать другому, взять что-то — значит отбросить старое. Творческий подход к отсрочке дел — это сознательный и добровольный отказ от того, что вы точно не станете делать незамедлительно. Откладывайте намеренно. Большинство людей откладывают дела на потом бессознательно, не задумываясь. И поэтому они не берутся за масштабные важные задачи, способные в долгосрочной перспективе привести к существенным результатам. Избегайте этой тенденции любой ценой. Ваша задача — сознательно откладывать дела, представляющие небольшую ценность, освобождая время для тех, которые могут привести к серьезным изменениям в жизни. Постоянно пересматривайте список дел и обязанностей, определяйте занятия, которые требуют времени и от которых можно без особых потерь отказаться. Такой выбор должен стать вашей постоянной привычкой на всю оставшуюся жизнь. Один мой приятель, пока был холост, увлекался гольфом. Он играл 3-4 раза в неделю по 3-4 часа. Прошло несколько лет, он основал Собственное дело, женился, у него родилось двое детей. Какое-то время приятель продолжал в силу привычки играть в гольф 3-4 раза в неделю. Но в конце концов осознал, что это увлечение оборачивается большими потерями, в первую очередь связанными с нервным напряжением в семье и работе. Только отказавшись от регулярной игры в гольф, он смог ввести свою жизнь в нормальное русло. Откладывайте занятия, пожирающие время. Постоянно рассматривайте свои рабочие и личные планы в поисках задач и занятий, от которых можно отказаться. Перестаньте смотреть телевизор, проведите эти часы с семьей, почитайте, сделайте гимнастику или займитесь еще чем-нибудь, что улучшит качество вашей жизни. Просмотрите свои рабочие задания и определите, какие из них можно перепоручить, освободив таким образом время для действительно важной работы. Уже сегодня начните продумывать, от чего можно отказаться. Это решение поможет вам взять под контроль свое время и личную жизнь. Съешьте лягушку. Приучайте себя мыслить так, чтобы сразу учитывать все потребности и возможности. Постоянно задавайте себе вопрос. Если бы я уже не занимался этим делом, начал бы его делать с учетом своих сегодняшних занятий. Если ответ отрицательный, значит это занятие первый кандидат на отсрочку. Второе. С точки зрения своего сегодняшнего положения изучите и оцените все, что делаете на работе и в свободное время. Выберите хотя бы одно занятие, с которым вам легко расстаться, или которое вы сможете отложить на неопределенное время, до тех пор, пока не достигнете более важных целей.